Глава восьмая Последующие две недели Ракошу работал по двадцать часов в сутки и, наконец, не выдержал. Мрачный, как туча, он сел за руль. Дузенберга и с головокружительной скоростью помчался к отелю «Беверли-Хиллз». Она была в номере, как видал и ожидал. Он велел ей не покидать бунгало и изучать сценарий, пока она не будет знать его на зубок, и Валентина не подумала ослушаться. Видал, каждый день звонил портье. Леди, занимающая восьмое бунгало, хорошо ела, усердно трудилась, иногда играла в теннис и знакомилась с другими постояльцами. «Незнакомые досели бешеная ревность!» — охватила Видала при этом сообщении. Голос мгновенно стал резким. «Какие постояльцы! Что за странные знакомства?» Портье, хорошо изучивший нравы подозрительных любовников, заверил непредсказуемого режиссера, что знакомыми мисс Валентины были всего-навсего жильцы, которых она встречала на корте, обменивалась вежливыми приветствиями. С кем? взорвался Видал. Она играет в теннис. С тренером отеля, спокойно пояснил партия. А бассейн? с вновь родившимися сомнениями допрашивал Видал. Его заверили, что Валентина ни разу не присоединилась к компании обеспеченных отдыхающих у бассейна, хотя она любила плавать поздно ночью, если в бассейне никого не было. Ревность по-прежнему снидала Видала. Даже в разгар работы он то и дело ловил себя на том, что думает о ней. Гадает, что она делает сейчас. Улыбается ли своей обовражительно чувственной улыбкой, и если да, то кому? Он открыл дверь запасным ключом, которым предусмотрительно снабдил его служащий отеля. Валентина не сразу услышала шаги она легко запоминала целые фразы из сценария и сценарии, почти все успела выучить, хотя технические пометки пока еще оставались для нее тайной. в утешение она часто обращалась к шекспировским строкам, предваряющим сценарий видала. старые английские слова больше не были для нее загадкой, ей нравилось их таинственно поэтическое звучание. Валентина читала вслух длинную сцену между Маргаритой и графом Суффолком. А в ответ на дерзкий, надменный вопрос графа о ее происхождении принцесса подняла голову и гордо воскликнула. — Имя мое Маргарита, и я дочь короля, короля Неаполя, незнакомец, кто бы ты ни был. — Я граф, — раздался бархатный баритон Видала и называюсь Суфолк. Прошу, не прими мои слова за оскорбление, о чудо природы, ты предназначена судьбой лишь для меня». У Валентины перехватило дыхание. Ей казалось, что в целом мире остались только они двое. В этом месте Маргарита с притворным презрением, хотя и заинтригованная, Поспешно отворачивается от суфолка. Валентина резко повернулась и, видал, заметил, как вздымается ее грудь под свободным халатом, как чувственно льнет к бедрам тонкая ткань. — Я добивался бы ее в честной борьбе, но не смею заговорить, — продолжал он дрожащим от напряжения голосом. Слова предназначались не Маргарите, а ей, Валентине. Взгляды снова встретились, и на сей раз их разделяло всего несколько дюймов. Скажи, граф Суфолк, повторяла она, выталкивая слова из пересохшей гортани, если тебя действительно так зовут, какой выкуп должна я заплатить, прежде чем мне позволят пройти? Голос ее сорвался, ведь я твоя пленница, не так ли? Девушка ощущала запах его кожи, и если она протянет руки, то почувствует, как бьется его сердце. Глядя на девушку сверху вниз, он медленно развязал ленту, стягивающую ее волосы, и темное облако окутало ее плечи. Она девственница, видал инстинктивно, понял это в ту ночь, когда они гуляли по берегу, и был немало этим удивлен. Она жила с Келли, а тот, как известно, слыл сердцеедом и лавеласом. Он не пропускал ни одной юбки, пока не встретил Валентину. Где и когда это было? Внезапно ему с отчаянной силой захотелось узнать о ней все. Что придало ее улыбке столь интригующий оттенок неизменной печали? Почему под внешней хрупкостью и нежностью кроется закаленная сталь? Он хотел ее. Ни для роли королевы-воительницы, ни для любой другой роли, для себя. Видал, слишком хорошо понимал, почему Боб Келли прятал девушку в маленьком домике неподалеку от шоссе. Почему не соблазнил ее мимоходом? Почему она так много значило для него. Он стоял на краю пропасти и осознавал это. Крохотные мгновения сливались, перетекали друг в друга, превращаясь в секунды и минуты, и тут он так внезапно отвернулся от нее, что девушка едва не упала. «Вы уже успели прочесть отрывки из Шекспира?» Едва выговорил он и, мрачно нахмурившись, подошел к книгам, которые принес с собой. Вот пьеса, из которой взят эпиграф. Видал, швырнул тонкой томик в кожаном переплете на ближний стул. А вот это Джейн Остин. Мужчина собрал книги в охапку и высыпал на белое кружевное покрывало. — Тут Толстой, как я обещал, и Флабер, и... Это устрашающее английское трио талантов. Анна, Эмили и Шарлотта Бронте. Кстати, о патриотизме. Не стоит забывать и о нашем Генри Джеймсе. Видал, говорил быстро, избегая встретиться с ней глазами. Тут и Пруст и Тургенев. Я в жизни не одолею столько книг. С трудом пробормотала она. Тогда прочтите то, что вас заинтересует». Он обвел воспаленным взглядом комнату, но видел лишь девственную белизну огромной кровати. — А что вам нравится больше всего? Его волосы завивались на самых концах у шеи, угольно-черные, упругие, непокорные. Плечи напряжены, мускулы под летним жакетом безупречного покроя натянуты, как струны. Наконец, видал, справился с собой, выиграв бушующую в душе битву. Начините с Элоизы и Абеляра. Это казалось самой подходящей сейчас темой. Видал, с каждым днем все сильнее ощущал себя кастрированным Абеляром. «Я помогу вам. Вы не можете войти в голливудское общество без каких-то начатков образования». Видал, осознанно пошел на эту святую ложь. Будь знание классики необходимым условием появления в голливудском обществе, это самое общество перестало бы существовать за одну ночь. Благодарю вас. Жесткая линия плотно сомкнутых губ слегка смягчилась. Видал, выбрал книгу и уселся на пол, по-индейски скрестив ноги. «Абеляр и Элоиза», — сухо начал он, — любовники, достойные голливудской киноэпопеи. Шелковая рубашка с распахнутым воротом, раскосые глаза над широкими мадьярскими скулами, лицо, словно предназначенное для журнальных снимков, портретов, лицо любимого. Варентина устроилась на ковре, Подальше от него и, прислонясь к стене, Слушала голос Видала, впитывая древние слова любви. Она была его протеже и должна стать тем, кем хочет он. А он прочел ей большое будущее. Ходят слухи, что вы едва не вышибли дух, из тренера по теннису. — Не возражаете, если я приеду? Сыграем партию и проверим, действительно ли голливудские сплетники иногда говорят правду, — спросил Роган Теннант. Он с нетерпением, правда, напрасным, ожидал встретить Валентину на бесчисленных голливудских вечеринках. Несколько раз поднимал трубку телефона и тут же бросал. Никто ничего о ней не знал, кроме того, что она последнее открытие видала, и, подобно ракоше не любила шумных сборищ. Это могло означать только одно — либо девушка необщительна и застенчива, либо все время проводит с Венгром. «Это совершеннейшая неправда», — улыбнулась она. Но могу ли я все-таки явиться, чтобы удостовериться самому?»